Глава 34. «Умение быть справедливой — редкое качество, Клэр». Барон дословно повторил собственную фразу. «Это то, что я долго ждал». Разговор вышел весьма продолжительным, но выходила я из спальни барона почти окрыленная. Весной армия герцога покинет Хагенбург, мой муж уйдет вместе со всеми, а мы с бароном отправимся туда, в герцогский город, и он будет просить правителя аннулировать доверенность. Свекор решил вернуть себе власть над собственными землями. Ты его жена, Клэр. Мне будет очень трудно защитить тебя, но если земли снова станут моими, ты еще совсем молода, девочка и вряд ли знаешь законы. Но или мой сын будет вести себя с тобой достойно, или я изгоню его со своих земель. Почему вы не сделали этого раньше, господин барон? Вы же видели, что ваш сын и жена не справляются, а земли нищают. Мне действительно было важно понять, в чем причина его бездействия, потому что долгое время мне было все равно. Но ведь до меня у баронета была уже молодая жена. Почему вы не попробовали договориться с ней? «Почему же не пробовал?» — ответил барон. «Пробовал? Но она даже слушать не захотела, настолько боялась моего сына». «Ты совсем другая, в тебе и стержень, девочка». В общем-то, это предложение показалось мне совершенно замечательным, и возражать барону я не собиралась. Возможно, мне даже удастся уговорить баронета жить отдельно друг от друга. Это было бы и совсем отлично». Будем встречаться с мужем на каких-нибудь официальных мероприятиях, когда несколько раз в год вся семья должна собраться за столом вместе. И это я вполне переживу. Я прекрасно понимала, что предложение барона, возможно, мой единственный шанс нормально обустроиться в этом мире. Но точно так же я понимала и то, что барон не молодеет. Однако и эта поездка в Хагенбург и хоть какое-то знакомство с местными законами дадут мне то, что невозможно найти на рынке или спросить у прислуги. Знания. У меня будет достаточно времени на то, чтобы нормально подготовиться к побегу и выбрать надежное место в каком-нибудь большом городе. Я смогу узнать, как выжить подальше от мужа. Ведь когда пропадет сдерживающий фактор в виде его собственного отца, баронет немедленно превратится в мерзкую скотину. Это было совершенно очевидно. Так что после разговора я уходила к себе, окрыленная мечтами о спокойной жизни. Пусть даже и не сейчас, но в будущем. Именно благодаря этому разговору несколько дней у меня было совершенно восхитительное настроение. Я радовала свекровь столь любимыми ею крупяными брикетами с различными соусами. Готовила и молочный, и сырный, и даже овощной, от которого она, к сожалению, брезгливо сморщилась. Мне же овощной соус понравился больше других. Он был легкий и не такой жирный, как предыдущий. Метель разыгралась в воскресенье с самого утра. Погода была настолько мерзкой, что я даже не рискнула сходить в храм. Сидела в своей комнате у окна, от которого дуло довольно сильно, и шила рубашку, про себя отметив, насколько аккуратнее и ровнее у меня теперь получаются швы. После разговора с бароном прошло всего несколько дней, но я чувствовала себя так, как путник в пустыне, увидевший на горизонте оазис. У меня появилась надежда. Именно поэтому столь чуждое мне занятие как шитье больше не вызывало раздражения, ведь я училась шить для себя. После обеда метель только усилилась, переходя в настоящий буран. В дверь дома застучали так сильно, что я услышала это даже из своей комнаты. Воронская башня стояла на отшибе и от города, и от крестьянских поселений, и до сих пор к нам ни разу никто не приходил. Я бегом спустилась вниз и застала в трапезной встревоженную свекровь. В дверь между тем продолжали барабанить. «Поди, спроси, кто там!» Свекровь стояла, опираясь одной рукой на стол и явно не собираясь открывать сама. Я подошла к дверям и сдвинула в сторону деревянную заслонку, открыв незастекленное окошко на уровне глаз. По комнате мощно рванул ледяной ветер. Сквозь решетку удалось разглядеть только двух мужчин, изрядно посеченных снегом. Один из них стоял поодаль и держал по воде массивного жеребца. Гриво, бедная лошади, была полностью забита снегом и свисала жесткими сосульками. Бедный конь недовольно мотал башкой. К решетке приблизилось избитое ветром мокрое от тающего снега мужское лицо, темно-красного, как после парилки цвета. И человек почти прокричал, перебарывая порывы ветра. «Скажи барону, что ночлега просит люки фон Брашт! Да поживее, девка, пока я не околел!» Похоже, они приняли меня за прислугу. Я бегом побежал на третий этаж. Барон спускался вместе со мной изредка опираясь на мое плечо для равновесия, торопливо говорил. Воевали вместе. Непонятно, какими судьбами паршивца Люки занесло сюда. Но если это он, пусть служанка устроит коня в конюшне, и нужно найти ему место для ночлега. Разговаривал с гостем барон лично. Через минуту дверь распахнулась, впуская в дом продрогшего путника. Агапа побежала встречать слугу и устраивать коня. А гость, скинув прямо на пол и заснеженный плащ с капюшоном, и толстенный вязаный шарф, и огромного размера перчатки смехом внутрь, осипшим голосом сказал, «Слава богу, Конрад, что ты еще жив, старина! Больше всего боялся, что ты помер, и нас не пустят в дом!» «Проходи, проходи скорее к огню!» «Что понесло тебя в такую погоду? Ты всегда был авантюристом, Люки, но никогда не был сумасшедшим. Проходи. Кстати, позволь, я тебя представлю жене и невестке». Люки фон Брашт был на пол головы ниже барона, но раза в два толще. Обширная лысина нормального телесного цвета, но очень бледная по сравнению с багровым лицом. Была окружена наивными темными с проседью кудряшками. Лицо с двумя подбородками достаточно тщательно выбрито. На кустистых бровях повисли капли тающего снега солидных размеров. Животик обхватывал широкий кожаный пояс, к которому крепились ножны с саблей или шашкой, а может быть и с мечом. Я слишком слабо разбираюсь в оружии. У огня с заледеневших суконных штанов гостя начали скалываться небольшие льдинки. Стулья барону и его гостю я подала сама, лично. И, вежливо извинившись, ушла на кухню. Если свекрови захочется посидеть с гостем, пусть обслуживает себя сама. Понимая, что вновь прибывших нужно накормить, я торопливо перебирала запасы, соображая, что можно подать побыстрее. Благо, что вода в котле еще не остыла. Пожалуй, самое быстрое – это глинтвейн и яичница». В котелок я влила примерно стакан воды, порывшись в пряностях, выбор которых был весьма скромен, кинула в воду несколько бутонов гвоздики, пяток звездочек бадьяна, горсть скрученных пластинок сушеного имбиря и штук 6 горошин черного перца. Сушеные яблоки добавила в самом конце. Дав вареву закипеть, протомила на медленном огне минут 10, чтобы пряности успели отдать свой аромат. А потом добавила мед и влила остатки вина из большого кувшина. Было его примерно около литра, и я не представляла, где взять новое. Впрочем, это я узнаю позднее, спрошу у свекрови. Приоткрыла щелочку в трапезную и, убедившись, что баронесса сидит рядом с мужчинами, разлила глинтвейн в три кружки. Гости и барон беседовали, и, пожалуй, я первый раз видела свекра таким оживленным. Заметно было, что гость он искренне рад» а вот присутствие свекрови изрядно действовало ему на нервы. Она вмешивалась в разговор, пытаясь что-то рассказывать господину Брашту, и я, вручив мужчинам горячий напиток, ласково улыбнулась баронессе. «Матушка, для вас тоже испорца Глентвейна, Глинтвейна, но вы устали, и вам пора отдохнуть. Пойдемте, я провожу вас в комнату». «Да-да, Розалинда, ступай. Я думаю, мой друг не будет сердиться, что ты по слабости здоровья не можешь ему уделить достаточно времени». Барон повернулся лицом к жене и говорил так уверенно, что она, бросив по очереди злобный взгляд на него и на меня, молча отправилась в свою комнату. Я шла следом, неся ей обещанное лакомство. Как только я поставила кружку на стол в ее комнате, она схватила меня за запястье и попыталась ущипнуть. Руку я вырвала, а ее кружку с глинтвейном смахнула на пол и с улыбкой сказала «Ах, какая неприятность! Жаль, что больше нет вина, и вам придется обойтись без лакомства». Дверь в трапезную была приоткрыта, и я не хотела, чтобы гости барон слышали наши припирательства, потому торопливо добавила шепотом «Устроите скандал, перестану для вас готовить!» и громко добавила «Сейчас я все уберу, матушка!» К моему возвращению на кухню уже сидела Агапа, а на пороге стряхивал снег с одежды слуга господина Люки. Я вылила ему остатки глинтвейна и подала кружку прямо в красные руки. «Благодарствую, госпожа!» – мужчину потряхивал от холода. Собрав все остатки, что нашлись на кухне, пара вареных картофелин, запеченная куриная ножка, кусочек свиного сала, две луковицы, я порезала все кубиками и, предварительно чуть обжарив лук, вывалила остатки на сковороду. Обжарила, залила яйцами, посолила и скомандовала Агапе накрыть стол. Еще сырую яичницу засыпала щедрым слоем тертого сыра и закрыла крышкой. Так сыр скорее растопится. Лучше и быстрее еды сейчас я не придумаю.